«После». Глава шестая. «Касс». «Да что ты всё на часы глядишь?» — не выдерживает Мардж, когда я снова смотрю на них в момент затишья в кафе. «Можно подумать, любимого на свидание ждёшь?» «Может и так». Улыбаюсь я и прохожусь по стойке тряпкой. о Он что, молодой?» «Так получилось, что да. Куда моложе меня?» «Ого!» «А наша старушка-то ещё ничего!» Ахает Мардж. «Погоди, сама увидишь, если не веришь». Обслуживаю пожилую пару, что берёт чайник-чай и один рогалик на двоих. Затем натираю ножи, чтобы убить время. И, наконец, вижу Финна. Мальчуган стоит по ту сторону прилавка и улыбается мне. «Вы снова в овечьем фартыке?» «Ага, кафе другое, одежка та же». хотя специально ради тебя я его выстирала и нагладила. Мартин, что стоит за сыном, кивает мне. «Привет, Касс, рад вас видеть». «Мне кофе, пожалуйста, фин что будешь?» Тот оглядывает прилавок и прикидывает варианты. Указываю на стикер на стене позади себя. «Уровень гигиены — 5 звёзд!» «Знаю, иначе я бы сюда не пришёл!» Смеюсь, потому что знаю, так и есть. Кто-то встаёт в очередь за Мартином. Мгновенно вспоминаю душнилу Лил. «Не спеши, фин выбирай, сколько надо», — говорю я. «Я решаю между шоколадным брауни, шорт-бредом и морковным пирогом», — признаётся он. «Если нужен совет, я бы взяла брауни». «Хорошо. А можно ещё стакан апельсинового сока?» «Прямо сейчас налью». Разворачиваюсь и ловлю взгляд Мардж. Та лишь головой качает. Я ж тебе говорила. Ага, только не уточнила, насколько юн твой кавалер. Не очень ты честно. Зато как весело вышло. Улыбаюсь я, кладу на тарелку брауни и наливаю сок. Мардж заваривает кофе. «Твой родственник?» спрашивает она. «Нет, просто друг. Его зовут фин Познакомились несколько месяцев назад. Пареньку нелегко приходится». Ему сейчас очень нужна поддержка. Я не рассказывала Мардж, что произошло. Она человек хороший, но тема слишком личная. Да и не хочется обсуждать её здесь. Я и так из-за этого иной раз ночами не сплю. Не хватало ещё терзаться, пока других клиентов обслуживаю. Мартин расплачивается за заказ и уносит поднос к пустому столику. фин идёт следом за отцом. Мардж смотрит на меня. — А ты чего ждёшь? «У меня смена ещё 20 минут». «Не дури. Ты утром раньше пришла и на сегодня свою уже отработала. Ступай, посиди с мальчиком». Снимаю фартук и присоединяюсь к Финну и Мартину. «Как тебе, Брауни?» — спрашиваю мальчугана. «Вкусный», — отвечает тот, вытирая крошки с губой, оглядываясь. «Хорошее кафе». «Спасибо. Рада, что ты его одобрил. Бывал здесь раньше?» В самом кафе нет, только в садовом центре вместе с мамой. Мы приходили сюда по выходным, пока папа уезжал на велосипеде. Мартин ерзает на стуле. Как проходят первые неделя каникул? Интересуюсь я, чую, что надо сменить тему. Чем занимался? Особо ничем, отвечает Фин. Ты же ходил в клуб выходного дня, напоминает Мартин. Фин кивает. «Ну вот, и что вы там делали?» «Остальные в основном играли в футбол и компьютерные игры, а я читал». Он замолкает и доедает Брауни, пиная ботинком ножку стола. Смотрю на Мартина. Тот пьет кофе, не поднимая глаз от столешницы. «Каз!» — обращается он ко мне, отставив чашку. «Мне нужно купить морилку для забора и еще кое-что по мелочам». Вы не могли бы присмотреть за Финном несколько минут?» «Конечно», — отзываюсь я. «А мы тут пока поболтаем, да, Фин? Тот кивает, и Мартин встаёт. Явно хочет исчезнуть поскорее. «Ну что?» — говорю я, когда отец скрывается за углом. «По шкале от одного до десяти, насколько плохо в этом клубе?» «На 11 «Божечки!» «Туда заявился Райан Денджерфилд из моей старой школы. А я-то надеялся его больше не увидеть». «Один из хулиганов?» «Ага». «Говорил тебе что-то в клубе?» «В лицо нет, но шептался обо мне с другими ребятами. Наверняка рассказал им о...» «Ну, знаешь...» «Ой...» «Ага, а мне туда трижды в неделю ходить до конца лета?» «Кроме недели, когда папа возьмёт отпуск». не пытался с ним поговорить? — Бесполезно. Папа сказал, места были только в этом клубе, а сидеть со мной некому. — А твоя подруга лоти Её мама почти всегда работает, за Лотти присматривает её тётя, а у той и так трое детей. — Куда бы ты хотел ходить вместо своего клуба? — спрашиваю, поморщившись. — В клуб садоводства. — тут же отвечает фин как неожиданно. Улыбаюсь я. «У меня есть газетная вкладка из воскресного вестника. Называется «Создайте сад мечты за четыре недели» от Алана марша Я попросил маму купить, когда увидел. Она обычно не брала газеты, там пишут гадости о людях. Но я уговорил заплатить, забрать вкладку, а саму газету оставить в знак протеста. Мама согласилась, что компромисс хороший». Киваю. похоже в доме финна особые правила Это ты хочешь соорудить личный сад? Да и я хотел бы отправиться в другой сад за вдохновением, потому что так поступает Алан. У меня есть его книга любимые сады Аланна Тичмарша но я побывал только в двух из перечисленных, а всего их куда больше Хорошо говорю я вот только вряд ли Алан Тичмарш лично тебе поможет. Он... Нет, но ты могла бы мне помочь. У твоей мамы был участок. Я смотрю на него. Он не шутит. Не могу сообразить, что сказать в ответ. Ты же на самом деле не хочешь, чтобы все летние каникулы такая старуха, как я, слонялась по твоему саду? Хочу! Вот почему я странный! Я улыбаюсь ему. Не могу не думать о том, как сильно он напоминает мне Терри в том же возрасте. «В какие дни у тебя клуб?» — спрашиваю я. «С понедельника по среду. А когда папа работает из дома по четвергам и пятницам, я могу просто копаться в саду. Тогда и отец будет больше успевать». Я киваю. «Такой график отлично сочетается с моим, и я еще смогу, как обычно, ходить к Терри по вечерам». «Честно говоря, лучше весь день сидеть с Финном. Из тебя получился бы хороший юрист, фин. говорю я. Умеешь ты убеждать людей?» «Не хочу я быть юристом. Они либо вредные шлют людям письма и доводят до слез, либо скучные, как папа, перекапывают кучу старых бумаг, чтобы люди могли продать свои дома». «Я не знала, что твой папа занимается именно этим». Это называется передачей права собственности. Явно не очень интересная штука. Нужно работать в офисе. Я бы тоже так не хотела, — поддерживаю я. И пяти минут на месте не усижу. Я усижу, — говорит фин но только если читаю книгу Алана Тичмарша. Я все еще смеюсь над его словами, когда возвращается Мартин с сумкой. Все, я управился. Смотрю на него. Понятия не имею, пойдёт ли он на такую авантюру, но ради Финна стоит попытаться. фин хотел посмотреть секцию с уличными растениями, говорю я. «Конечно», «Конечно — отвечает он. «Вы закончили смену, Касс?» Начальница говорит, что да. Киваю я в сторону Мардж. «Отлично. Тогда пойдёмте все вместе, а потом загляните к нам домой на чай». Договорились. Я машу на прощание марш и мы уходим. фин шагает впереди. В нужной секции Барри выставляет на витрину еще несколько подвесных корзин. «Привет, Касс! Решила нам помочь?» — спрашивает он с улыбкой. «Нет, прогуливаюсь со своим юным другом». Кладу я руку на плечо Финна. Он большой поклонник Алана Тичмарша. «Серьезно? Барри вытирает пот со своей лысой головы и поворачивается к Финну. «Какие твои любимые цветы!» «Розы!» «Не хочешь зайти и глянуть на наши?» «Я бы тебе пару саженцев подарил!» Финна оглядывается на отца. Мартин кивает. «Спасибо, Барри! Благодарю я приятеля!» И тот уводит Финна. «Сама смотрю на Мартина». «Похоже, у вас именно те друзья, что надо», — замечает он. «Это меньшее, что я могу сделать для Фина. «Правда, Касс, не знаю, как вас и благодарить. Фин так ждал встречи с вами. Самое яркое событие недели. Уж явно лучше, чем сидеть со старым скучным отцом. Я приглядываюсь, судя по лицу». Мартин понимает, что с обязанностями справляется паршиво, но признаваться в этом не хочет. Тут я могу его понять. «Не просто растить мальчика такого возраста самому», — говорю я. Помню, как сложно было с Терри. «Ваша мама была матерью-одиночкой? Никакой она матерью не была. Пила беспробудно с тех пор, как папаша сбежал». Терри вырос на моих руках. «Простите», — хмурится Мартин, — «я не знал». «Да всё в порядке. Честно говоря, когда она померла, стало легче». Терри уж явно больше ничего не грозило. Мартин искосо смотрит на меня и решает не развивать эту тему. И хорошо, а то не знаю, смогу ли объяснить, что тогда произошло. «Сколько же вам было лет?» «Мне 18 нашему Терри 10. Ровесник Финна. Вот откуда я знаю, как тяжко растить паренька без помощи. Похоже, вы отлично справились. Улыбаюсь, но ничего не говорю. Узнай, Мартин, как я до сих пор боюсь, что Терри когда-нибудь арестуют и посадят. Возможно, передумал бы. Минуту Мартин ничего не говорит». фин в глубине отдела гуляет вместе с бари разглядывает розовые бутоны, читает таблички, что-то пишет в блокноте, который достал из кармана. «Проблема в том, что я, похоже, всё делаю не так», признаётся Мартин. «Я тоже в своё время дров наломала. И до сих пор ломаю, но на ошибках учатся». «Мне сложно, потому что фин совсем не похож на меня в этом возрасте. Я вечно катался на велосипеде. Рыбачил с братьями, но всё, что я предлагаю сыну, не подходит. Он так отличается от меня, я ума не приложу, как быть. Ему пришлось невероятно тяжело. Он скучает по маме, да и вы тоже. Мартин смотрит вдаль, его глаза блестят. Скучаю. Но Финну куда сложнее. Он всегда был с ней так близок. И до сих пор сердится на меня за то, что произошло. Винит во всём меня, я знаю. И у него на это есть полное право. Он опускает голову и вытирает уголки глаз. Я читала, что писали в газетах о случившемся. Пожалуй, как и все остальные. Но судить Мартина я не собираюсь. Ему и так предостаточно высказали. А я знаю, насколько это больно. Кладу руку ему на плечо. Эй, да брось, не вините себя. Поверьте, я знаю, каково это, просто не повезло. Я не могу изменить того, что случилось. Оно висит надо мной домокловым мечом. Я просто хочу, чтобы сын был счастлив, пусть даже на один день, но не знаю, как это осуществить. Слушайте, я останавливаюсь и поворачиваюсь к Мартину у большой витрины с геранями. Он рассказал мне... в какой клуб хотел бы ходить. Правда? Да. фин мечтает заниматься садоводством на дому. Переделывать сады, как по телевизору. Но как ему это организовать? Я искал няню, но те работают у себя дома и набирают по несколько детей за раз. А фин не ладит с другими ребятами. Вряд ли можно найти ту, что согласится приходить три раза в неделю на школьных каникулах. да еще и заниматься садом. Что ж, собираюсь я с духом, я не чертова Мэри Поппинс, но с радостью посижу с Финном и помогу ему по саду. Лицо Мартина заметно светлеет. Правда? Не думайте, я вам достойно заплачу и все такое. Не глупите, не надо мне платить. А иначе никак. Я вас нанимаю и лучше стану платить вам, чем носить деньги в клуб, который сыну поперёк горла. Вам будет удобно с вашим рабочим графиком в кафе? Да, я здесь только с четверга по воскресенье, так что с понедельника по среду свободно. Но тогда у вас вообще не остаётся выходных. А на кой они мне? Выходными аренду не оплатишь. Честно говоря, лучше я посижу с финном. Уж явно приятнее, чем заваривать чаи и намывать посуду день напролёт. фин как раз идет к нам вместе с бари зажав подмышкой небольшой розовый куст скажите ему говорю я мартину он развеселится а прямо сейчас вам обоим это точно нужно бари разрешил мне взять его даром если пообещаю о нем заботиться заявляет фин показывая куст очень мило с вашей стороны говорит мартин бари да на здоровье Приятно видеть у парня такой живой интерес к садоводству. И о розах он уже прилично знает. Барри подмигивает Финну и возвращается к своей витрине. Я показываю Мартину. Ну, давай, выкладывай хорошие новости. фин начинает отец, Каз говорит, что ты лучше занялся бы садоводством дома. Да, у меня есть четырехнедельный план от Алана Тичмарша. А до отпуска как раз столько и остается. Финн переводит взгляд с улыбающегося отца на меня и обратно. «Можно. Можно-ка, за мной присмотрит И мы вместе займемся садом». Мартин кивает. «Надо еще купить кое-какие растения и инструменты», начинает тараторить Финн, да так, что слов почти не разобрать. но алан расписывает варианты на разные бюджеты, да и многое у нас уже есть». «А вот с этого я и начну!» Поднимает он свой куст. «Похоже, ты уже всё решил», — замечает Мартин. «И мне не нужно больше ходить в клуб?» — спрашивает фин «Нет». фин бросается на отца с объятиями. Тот слегка теряется и мгновение не знает, что делать, но затем крепко обнимает сына, смотрит на меня поверх его плеча и беззвучно говорит. «Спасибо!»